камчатка 13 июля с надеждой увидели, наконец, гористый берег Камчатки. Сосновые и пихтовые леса покрывали склоны гор, на вершинах которых блестел снег. Моряки обрадовались этой угрюмой стране. Все-таки это была окраина их родины, там жили русские люди. Следующим утром корабль вошел в Авачинскую губу, и остановился против города Петропавловска. Но в то время он только назывался городом. На самом деле это была небольшая русская деревушка, состоявшая из 60 изб и трех деревянных казенных строений. Число жителей в Петропавловске едва достигало 180 человек, причем женщин было не больше 25, а остальные мужчины – главным образом солдаты. Моряки обрадовались, услышав снова родной язык, и почувствовали себя опять на родине, хотя от европейской России отделяло их пространство во много тысяч верст. Крузенштерн прежде всего занялся выгрузкой на берег товаров, присланных российско-американской компанией для Камчатки. Эта работа заняла целых две недели. Потом принялись за починку снастей и парусов – сильно истрепавшихся во время такого длинного путешествия. Снасти пришлось заменить новыми, на парусах поставили крепкие заплаты. 12 августа из Нижнекамчатска прискакал камчатский губернатор генерал Кошелев. От Нижнекамчатска до Петропавловска 700 верст. Но губернатор так соскучился в своей дикой дальней губернии, Так хотел повидать гостей, прибывших из России, что проделал весь путь по непроходимым дебрям в две недели. Приезд губернатора был очень кстати. Без его распоряжений морякам трудно было бы добыть в Петропавловске запас провизии, которого хватило бы на путешествие в Японию и обратно. Губернатор приказал доставить на корабль мясо и свежей рыбы. «Ешьте скорее, пока не испортилось». говорил он Крузенштерну. «Посолить рыбу впрок нам нечем. Соль на Камчатке – драгоценность и редкость. Фунт стоит 4 рубля. Да и по такой цене никто не отдаст». Недостаток соли помешал Крузенштерну запастись провизией в нужном количестве. Большая часть рыбы, взятой на Камчатке, скоро протухла, и ее пришлось выбросить». В пути из Петропавловска в Японию моряки по-прежнему питались петербургской солониной и петербургскими сухарями. И только пока стояли в самом Петропавловске, могли в волю питаться свежей рыбой и свежим мясом. На Камчатке в составе пассажиров «Надежды» произошли некоторые изменения. Благовоспитанные молодые люди доктор Бринкин и художник Курлянцев, которым путешествие успело надоесть, Решили ехать в Петербург сухим путем через Сибирь. Кроме того, в Петропавловске Крузенштерн оставил одного из своих японцев, француза Кабри и поручика графа Толстого. Японец этот сам умолял Крузенштерна оставить его в России. Он уверен, что в России ему жилось гораздо лучше, чем в Японии, и просил, чтобы ему разрешили вернуться в Иркутск. Крузенштерн согласился. а француз Кабри поступил к камчатскому губернатору в лакеи. В те времена у русских бар считалось модным иметь лакея француза, и губернатор был очень доволен. Граф Федор Толстой изо всех сил стремился примириться с Крузенштерном, но Крузенштерн оказался непреклонным. Ему не нужен был такой спутник. Он списал Толстого с корабля и взял вместо него поручика Кошелева, младшего брата, Камчатского губернатора. Федор Толстой не слишком был этим удручён Оставленный в Петропавловске, он через некоторое время съездил на купеческом судне на Аляску, пожил среди американских индейцев, посетил Алиутские острова и тем полностью удовлетворил свою страсть к приключениям. Вернувшись в Петербург через Сибирь, он много лет хвастал своей татуировкой и своими похождениями.